Глава 12. Игры боевиков. Раннее утро. За окном темно. В доме холодно, но настроение лучше не бывает. Я собираю вещи. Да, вскоре перееду от Совкиных. У меня будут нормальные жилищные условия, и никто не станет ныть и ворчать по поводу и без. А если повезет с соседками, то вообще буду счастлива до неприличия. Вчерашний день запомню надолго, как один из лучших и успешных дней в моей жизни. Даже предложение рунолога забывается на фоне того хорошего, что было. Экзамен, заступничество Карая, снятие существенных ограничений на практику, весёлый и лёгкий осмотр игроков Аквилона. И сны. Их я тоже не забуду. Забыв отправить магису в шкаф, проснувшись, вижу её на подушке. Виновник приятных сновидений найден. Даже сейчас закрываю глаза и вижу небольшое озеро с прозрачной водой и солнечными кувшинками на её поверхности. Вокруг высокая трава, десятки самых разных видов цветов, слышен щебет птиц. Воздух наполнен тонкими ароматами и бабочками. Они сотнями кружатся над нашими головами, пока идём по берегу. Вступаем босыми ногами, и песок приятно греет кожу. Он держит меня за руку и рассказывает что-то интересное. Я не могу наслушаться, зачарованная низким голосом. Его ладонь, твёрдая и тёплая, согревает не только пальцы, но и моё сердце. Я знаю, что он никогда не оставит, не предаст, не забудет. Он будет всегда рядом, поддержит, станет надёжной опорой и другом. Мы о чём-то говорим, идём беззаботные и счастливые. Озеро манящее серебрица, приглашая в свои объятия. Но разжать руки, хотя бы для того, чтобы сбросить одежду, нет никакого желания. Проснувшись и открыв глаза, я едва не плачу от досады. Всего лишь сон. Обычный сон. И только увидев бабочку на бледно-голубой наволочке, понимаю. Нет, не обычный. Она веянный магиссой. Однако злиться на Фрайда не хочется. Сон показывает лишь тайные желания и чаяния, и на нём нет отпечатка приворота. Лицо парня с озера, я не помню. Милиса Вагар, с которой связываюсь едва ли не сразу после пробуждения, подтверждает догадку. Грёзы девы, безобидное заклинание для впечатлительных барышень и коварное для тех, кто погружён в учёбу. Почему? Потому что расхолаживает, ухмыляется магичка. После таких приятных снов перестаёшь думать об учёбе как о главной цели. Хочется романтических отношений, то есть в душе просыпается желание любить и быть любимой. Нет, такого мне не надо, и я решаю, что ночное время суток магисса обязательно будет проводить в шкафу. Ещё я рассказываю наставнице о преставаниях хронолога и о том, как меня неожиданно спас другой искусник. Карай знакомая фамилия. Она прикрывает глаза, вспоминая: "А не тот ли это маг, которого Ораж считал очень перспективным боевиком, боевиком универсалом? Универсалы, имеющие способности ко всем видам магии, в том числе и к пространственной, рождаются редко, и все они служат императору. Если Караи уникальный маг, то почему преподаёт в академии? Вряд ли Караи универсал, но декан о нём очень хорошего мнения". В памяти невольно всплывают события того дня, когда Орош отправил меня снимать похмелье у своего преподавателя. Поговорив ещё немного, Милиса прощается. Клиент, явившийся за своим зельем, настойчиво тарабанит в двери. Я жена скоро позавтраков, принимаюсь собирать вещи. Их у меня немного, но распределены они в самых разных местах съёмного жилья. Святая Верожея. Да, я переселяюсь в общежитие. Надеюсь, у меня будут хорошие соседки, хотя по большому счёту это и не важно. После совкиной уже ничего не страшно. Тренировка назначена на 10:00 утра, но я выхожу из дома раньше необходимого, чтобы покормить пса и немного поиграть с ним. Малыш, ко мне. Смотри, что принесла тебе. Ирдийская псина с лёгкостью перекусывающая хребет самой юркой нечисти с благодарностью принимает кости и весело ими трещит. когда сзади подкрадывается госпожа Совкина. Я не подаю вида, что заметила её, а сама гадаю о её намерениях. Ты что творишь, окаянная? притворно ужасается женщина. Зачем его кормишь? Разве нельзя? Вы сами просили, когда я въехала, подкармливать малыша, чтобы я такого не говорила, перебивает квартирная хозяйка. Саннея, как не стыдно, ты приманиваешь чужих собак. Ай-ай. А вроде бы приличная девушка. Вот так и грабят квартиранты доверчивых, добрых людей. Она ещё долго причитает и ругается. Спорить бесполезно. В такие минуты госпожа Совкина слышит только себя. С испорченным настроением иду в академию. Очень надеюсь, что до того момента, когда вселюсь в комнату, где буду равноправной хозяйкой с ещё двумя девочками, осталось 2-3 дня. Если в понедельник меня не поселят в общежитии, я «Я не знаю, что сделаю, но госпоже Совкиной это не понравится определенно». «Страж врат» прикладывает к моему ученическому браслету артефакт, считывающий данные для неспящего ока, и пропускает во двор академии, где уже ждет Гарден. «Привет», — солнечно улыбается он, «мне очень нравится твоя пунктуальность». «Привет, а мне нравится твоя внимательность. Не остаюсь я в долгу». «И это правда». Парень сам решил встретить меня и проводить на полигон, после того, как я призналась, что если бы не помощник Карая, то плутала бы и вечность. Кстати, а как расшифровывается ад 6? Автономная дорожка номер 6. Это поле для стрипа в миниатюре. Киваю с умным видом, хоть и не особо понимаю. В чём разница? Но вопросы откладываются. У входа в лабиринт полигона ждёт команда в полном составе, даже с запасными игроками. и ее тренер Каррай. «Доброе утро!» Окинув нас с Гарденом внимательным взглядом, он излагает наши последующие действия. «Близзард, вы идете в раздевалку. Там вас ждет форма аквелона. Остальные отправляются в ад». «Есть в ад!» С готовностью отзывается Фрайт. «И боевики дружно шагают в сторону, противоположную той, куда идем мы с тренером». Удобно получилось, что искусник Зеймар Временно замещая должность целителя команды, перенёс кабинет прямо в раздевалку игроков. Значит, освободившееся помещение и становится вашим личным. Замок на дверь установили вчера. Шкаф для вещей перенесли. С душем увы проблема, преподаватель хмурится. Но целители обычно и не пачкаются, как поросята. Вся грязь достаётся боевикам. С сожалею, Блиizzard, вам придётся применять чистящие заклинания. Ничего страшного, справлюсь. Мысленно хмыкаю, ведь я почти профессионал в бытовой магии. Или можете терпеть до ванной комнаты в общежитии, добавляет Карай. Невольно встрепенувшись, интересуюсь: "А когда мне разрешат переехать в него?" Думаю, в понедельник. Секретарь ректора занимается оформлением бумаг. М-м, да, долго занимается. Я считала, что нужен только приказ, согласованный с комендантом. Кабинет целителя команды сказано слишком громко. Это скорее каморка, но я рада и ей. О том, что пришлось бы переодеваться с парнями, я и не думала. Хорошо, что подумали за меня. В незапертом шкафу стопка новых полотенец и обещанная форма. Ого, даже сапоги полагаются. Короткая рубашка мужского кроя, тонкий свитер, тёплые штаны, обувь, симпатичная меховая шапка. Всё чёрного цвета. Приталенная курточка для разнообразия фиолетового цвета. а небольшой платок темно-зеленого. Я быстро переодеваюсь, смотрюсь в зеркало, тренер не забыл даже о нем и не узнаю себя. Одежда бесстыдно подчеркивает фигуру, что привычно для магичек с боевого, но никак не для целительницы, еще не побывавшей на полевой практике, где от длины плаща порой зависит спасение людей из собственной жизни. случалось, что пол и верхняя одежда до земли цеплялись за ветки в самый неподходящий момент. И магичкам разрешили носить удобную одежду ещё в те времена, когда нравы были намного строже, нежели сейчас, а в последние столетия, когда к эномирцам стали больше прислушиваться, мода вообще удивляет противоречивостью направлений и разнообразием в плане степени откровенности. После того, как переплетаю косу, долго мучаюсь с зелёным платком. Куда его? На руку? На шею? Что-то подсказывает, что это отличительный знак целителя, не даром цвета нашего факультета. Искусник, подскажите, что делать с платком? Так и не разобравшись, пристаю с вопросом к Караю. Где его лучше повязать? Боевик, медленно оглядев меня с головы до пят, отвечает не сразу. Где пожелаете, Блиizzard. Кто-то повязывает на руку, кто-то на шею, некоторые цепляют к сумке. К сумке? Удивляюсь я. В раздевалке, кроме формы, больше ничего не нашла. Шёлковый платок никак не желает повязываться на шее, топорщась. Позвольте помочь. Искусник протягивает руку, и я вручаю ему непослушную ткань. Он ловко сворачивает её определённым образом и заходит мне за спину. И только тогда осознаю, как близко находится карай. Сумку с набором зелий и артефактов приготовил целитель Зеймер. но рекомендую всё же носить платок на шее, так его видно издали. Прохладная гладкая ткань и тёплые пальцы на несколько секунд касающиеся шеи. Платок, мягко обвив её, повёрнут узлом на бок. Где искать целителя? Мой голос даже мне самой кажется неестественным. Почему-то неловко. Быстро развернувшись к Караю, благодарю. Спасибо за помощь и советы, искусник. Он должен скоро подойти сюда. «Карай на меня не смотрит». Он подчеркнуто внимательно глядит на карманные часы на цепочке и хмурится. «Задерживается?» — догадываюсь я. «Так, может, вы пойдете, а я дождусь его одна?» «Почему мне кажется, что Карай вздыхает с облегчением?» «Можно поступить и так, только с одним условием. Не покидайте помещение без сопровождения. Полигон огромен, легко заблудиться». Искусник уходит туда, откуда вчера выходили ребята, а спустя пару минут появляется Зеймер. Обстоятельно и быстро он показывает всё, что находится в принесённой сумке. Но, а знаете, адептка обычно ничего из этого не требуется. Целители используют только заклинание, если хотят выиграть. А более сложные увечья, которые всё же случаются, устраняют наблюдатели. Но тогда игрок выбывает из игры. Вспоминаю рассказ брата Да, и команда лишается преимущества. Отличительная особенность стрипа и огорчения для игроков это штрафные очки. Мало победить, нужно победить по возможности чисто, зарабатывая баллы со знаком плюс. Выбывание игрока это априори минус. Ещё несколько минут напутствий, и целитель Займер желает мне удачи. Страх, предвкушение, азарт, эмоции переполняют. Я открываю неприметную дверь и оказываюсь в длинном коридоре. И сразу взгляд натыкается на дверь слева, добротная, новенькая. Могу поклясться, что за ней моя раздевалка, бывший кабинет целителя команды. Чуть дальше на той же стороне зияет тёмный провалом вход без двери. Шагая мимо, ощущаю, что оттуда тянет влагой и прохладой. Ага, душевая игроков. Можно было бы в ней купаться одной, закрывшись. Но раз нет двери, значит, не судьба. Коридор заканчивается входом в ад или на ад, как правильно. Я вхожу в огромный зал с куполообразным стеклянным потолком, сквозь который виднеется серое небо. Следующее, что бросается в глаза, это густые заросли ирдийского терновника. Печальные известны с длинными шипами и вечной зелёной листвой. Арка входа выглядит прорехой в колючей стене, которая закрывает полосу препятствий поле для игры в стрип. Кто из боевиков первый решился вместить тренировку с игрой, лично я сказать, затрудняюсь. В хрониках его имя бесспорно есть, да и настоящие почитатели стрипа историю возникновения игры знают. Но как бы там ни было, Вынуждена признать, что идея превратить банальную полосу препятствий в азартное состязание на силу, скорость и быстроту реакций, стоящая. Две команды, преодолевая ловушки и преграды, идут к противоположному концу поля, чтобы повязать свою ленту на столб победы. Идут через секторы, где можно пользоваться магией, и через районы, где она под запретом. Нарушая правила, теряют очки, соблюдая, получают их. Противникам можно и нужно мешать. У бегуна с лентой есть два защитника. Ещё 3 игрока нападают на вражеского носителя ленты, и только целителей никто не трогает, и они исправно выполняют то, что присуще нашей сути исцеляют. Брат, когда впервые попросил описать игру, выразился так: "Полоса препятствий, бег и мордобой". Сегодня мне предстоит убедиться в этом или опровергнуть его слова. Возле аркес, грудившись вокруг Карая, стоит моя команда. Приблизившись, напрягаю слух. "Устали проходить одну и ту же дорожку? Пройдите её максимально быстро, и тогда поговорим", говорит тренер недовольным подопечным. "И, Раулы, вы оба слишком медлительны, ребята. Искусник, а есть ли нам смысл тренироваться вообще?" угрюмо протягивает один из братьев. Что-то подсказывает мне, Что так и останемся на скамейке запасных? Устали потеть за просто так? Ого, на корабле зреет бунт? Кому-то надоело находиться в тени? Жутко интересно. И я не спешу обнаруживать своё присутствие. Тренируйтесь ради себя, возражает Карай. Чем больше потеете сейчас, тем меньше проливаете кровь потом, в будущем, на настоящем поле боя. Всё так, искусник, но мы пришли сюда играть. а не вырабатывать силу и повышать резерв», недовольно говорит смуглый брюнет. «Как и братьев Раулов, его не было среди тех, кого я избавляла от похмелья». «Увы, адепт Шангер, вы пока можете похвастаться только силой. Искусник, но я же силовик. Чего вы от меня хотите?» уже весело щурится смуглый. «Даже силовику необходима слаженность работы в команде, тактика и умение предугадывать шаги противника. Слышали выражение?» Объём бицепса на успех игры не влияет, влияет умение пользоваться мозгами. Чернявый, почесав макушку, добродушно усмехается. Хотите сказать, я совсем не думаю? Ладно, виноват, исправлюсь. Раулы, Карай переводят взгляд на братьев. Мы тоже исправимся, искусник, глухо отзывается один из них. Раз мы всё прояснили, пожелайте удачи своему штатному целителю в первый день и вперёд, на дорожку. Адепты дружно разворачиваются в мою сторону. Глаза Гардона распахиваются шире, взгляд Фрайда потрясённо скользит снизу вверх. Обратний, с лайнитом в голове, дружно улыбаются. Шангер тихонько присвистнув, незлобливо скалится. И только Рауль и синхронно хмурят брови. Что уж скрывать? Реакция основного костяка команды мне льстит. Это приятно. оказаться в центре ненавязчивого внимания представителей сильного пола. Чувствую, у нашего нового целителя будет больше работы, чем у тех, что были ранее, произносится с многозначительной улыбочкой Лайнет. Отстраню от игры Любова, кто специально постарается попасть в руки Близард, строго предупреждает Карай. Гайрусы быстро переглядываются, а я вспоминаю ходящие среди студенток байки о том, Как немногочисленные в академии оборотни обращаются к понравившимся целительницам, нарочно что-то себе ломая. Первокурсницы порой ведутся на их хитрости и лечат, как обычных пациентов, хотя достаточно подстегнуть удивительную регенерацию двоепостасных таликой магией. Замётано, тренер вздыхает Лайнет. Лишних хлопот у нашей целительницы не будет. Я рад, что вы понимаете с первого раза. Итак, играют две команды – братья Раулы и Шангер против Фрайда, Гардена и Лайнета. Остальные делают стандартный комплекс силовых упражнений. На лицах трех оборотней мелькает разочарование, которое тотчас исчезает. И да, верю, что вы пожалеете нашу целительницу, которая вчера исчерпала свой резерв во время экзамена. Я открываю рот, чтобы возразить насчет резерва и ловлю на смешливый взгляд искусника. Ясно. Лучше помалкивать, раз он почему-то желает, чтобы ребята не рассчитывали на меня, а играли аккуратно. Фрайт достаёт из кармана форменной куртки широкую фиолетовую ленту и обматывает вокруг левого запястья. Шангер тоже повязывает ленту на руку, только его символ победы чёрного цвета. К слову, форма на парнях сидит как влитая, подчёркивая развитую мускулатуру. Готовы? Вперёд. даёт отмашку Карай, и соперничающие команды исчезают в зёве тёмно-зелёной, щерешищейся длинными шипами арки. Пойдёмте, Блиizzard. Куда? На смотровую площадку. Вы ведь хотите видеть игру. Быстро закивав, спешу за искусником, оказавшись на месте, надолго теряю дар речи. Святые покровители, я не представляю себя там, внизу, на игровом поле. Да я же помру, не преодолев и пары метров. Череда узких и широких рвов, болотные кочки, высаченная стена, имитирующая отвесную скалу, поросшая прилипчивым оранжевым вьюнком поляна с бугристой поверхностью, накренившийся забор, шатающееся бревно на цепях над полной грязией ямой, тройной ряд из столбов с горизонтальными перекладинами, полоса из ордийского терновника, которую можно преодолеть только ползком под ветвями Часть разрушенного здания с обвалившейся лестницей, разбросанные брёвна разной величины, гладкая как стекло площадка, верёвочные вертикальные и горизонтальные лестницы и заключительный штрих высоченное бревно, на которое и нужно взобраться, чтобы повязать ленту, так называемый столб победы. "Какой кошмар", произнёс вслух, наблюдая, как парни преодолевают первое препятствие. Карай возражает: Это только тренировочная дорожка. Само поле для стрипа гораздо больше и сложнее. А на имперских состязаниях по нему ещё и нечисть бродит. Я расстраиваюсь ещё сильнее. Боевики пройдут, а я? Какой от меня толк, если застряну в самом начале? Искусник отвлекается от наблюдения за своими подопечными. Блиizzard, неужели совсем ничего не знаете об игре? Целитель не проходит полосу препятствий. Он бежит вдоль неё. Преподаватель указывает рукой. Видите прямую тропинку? Кстати, с этого дня рекомендую начать пробежки. Световая вспышка, и наши взгляды прикипают к игрокам, вышедшим на неровную поляну, затянутую ползучим растением оранжевого цвета. Синий сектор. В нём разрешено пользоваться магией, объясняет тренер. Соперничающие команды обмениваются чередой энергетических шаров, которые поглощают вовремя выставленные щиты. Затем один из братцев падает, запутавшись во вьюнке, и Фрайт беспрепятственно оставляет своих, чтобы бежать дальше. «Граф? Капитан команды? А ведь я думала, что лидер — Гарден! Хотя о чём я? Когда это аристократы соглашались подчиняться простолюдинам, пускай и талантливым?» Фрайт кошкой вкарабкивается на четырёхметровый забор. Шангер швыряет ему вдогонку слепящий ком серебристого огня. «Подлый удар в спину!» Энерго-шар еще срывается с ладони смуглого боевика, а Лайнет уже кричит «Стас!». А Естас не успевает среагировать, он на гребне забора. Гарден, стоявший ближе всех к Шангеру, прыгает с заклинанием на перерез, и шар врезается в его щит. Спасенный Фрайт благополучно спускается на землю. Я отмираю, жадно делая вдох. Создатель, я так пугаюсь, что забываю, как дышать. Разве так можно? бить в спину. Нет, цедит сквозь зубы напряжённый искусник. Забор уже не входит в магическую зону. На какой-то миг решаю, что состязанию конец. Тренер его остановит, чтобы изгнать нарушителя. Но нет, он ничего такого не делает. Игра должна продолжаться. Нарушение правил не серьёзная причина для её прекращения, если так и дальше пойдёт, то мне сегодня придётся приступить к выполнению своих обязанностей. Заклинание острого зрения, знаете, нет искусник, мне довелось ещё использовать. Карай протягивает раскрытую ладонь. Тогда дайте руку. На секунду я удивляюсь, а потом вспоминаю, что некоторым заклинаниям, которыми воздействуют на другого человека, необходим тактильный контакт. Акуто, произносит преподаватель и тотчас отпускает мою кисть. Прикосновение его руки вызывает необычное ощущение. о которых тотчас забываю, когда перевожу взгляд на поле. Святая вержия, как чётко, как близко заклинание реагирует на прямое мысленное пожелание, и я немного развлекаюсь, наводя и убирая резкость. Забава быстро надоедает, и я сосредотачиваюсь на игре. Тем более, что парни, за исключением мушетшева чуть вперёд Фрайда и гоняющегося за ним Шангера, приadeливают бревно на цепях. преодолевают, мешая соперникам и падая вниз. Они не церемонятся друг с другом. Удары порой грязны, как и чёрная жижа под бревном. Из гваздавшись, все четверо, действительно поросята, проходят и этот отрезок пути. Лайнет и Гардон бегут впереди. Братья Раулы дышат им в затылке. Отметив, что оборатень прихрамывает, вдруг задаюсь важным вопросом, который тотчас озвучиваю. Искусник А как, находясь на поле, я пойму, что кто-то из моих игроков травмирован? Я же не всегда буду видеть их хорошо, как сейчас. Карай протягивает коробочку. Всё гадал, когда вы об этом спросите. Подколка справедлива. Что я за целитель, если не думаю в первую очередь о своих подопечных? Белая бумага скрывает широкий серебряный браслет с шестью кристаллами и одинокую серьгу. с таким же прозрачным драгоценным камнем. Настроив браслет на ребят, будете знать, если они получат травму. Да и благодаря артефакту связи, искусник указывает на серьгу. Пострадавшие смогут обратиться к вам. А зачем тогда игроки учат язык жестов? Удивляюсь я. Если есть артефакты связи. Тренер качает головой. Увы, они есть не у всех команд. Ну да. Это только внук герцога может позволить себе дорогие магические игрушки, включая Магиссу. Признаю, стрип увлекательное зрелище, особенно когда прыгаешь и дерёшься не ты. Случаются моменты, когда я кусаю губы, чтобы не вскрикивать. Особенно переживаю, когда Гарден, лавируя между столбами с перекладинами, которые нужно перескакивать, оказывается в клещах братцев Раулов, и они бессовестно атакуют его. Сектор без магии становится суровым испытанием для моих нервов. Я сжимаюсь каждый раз, когда Гардан пропускает удар. Но всё чаще я восхищаюсь скоростью, силой и грацией тренированных студентов. Увлекательно наблюдать, как отточенно и уверенно они двигаются. Было бы интересно взглянуть на них без одежды, в том смысле, что хочется увидеть игру мускулов. Я думала, В Трепе делается упор на магию. Магия лишь вспомогательное средство, главное оружие они сами. И я мысленно соглашаюсь с Караям. Да, именно так. Совершенное оружие из плоти и крови это маги-боевики. Для Фрейда и попитан там следующего за ним Шангера настаёт, черт полосы из зердийского терновника. Они преодолевают её полском под ветвями, забавно веляя попами по лозуны. Видя святые покровители, я прилагаю неимоверные усилия, чтобы не рассмеяться. В нескольких шагах от развалин здания с рушащейся лестницей Фрайд останавливается, реагируя на оклик Шангера. Соперник в один прыжок оказывается рядом, из рукава его куртки выпрыгивает холодно блеснувшая сталь. Иван зааится в бок Фрайда. Смоглый метел в сердце, но граф уклонился, немного. Я кричу. Карай вдруг обхватывает меня за талию и прыгает с балкона. Реальность на долю секунды искажается. Световой вспых, миг, и мы на поле, возле упавшего графа. Сбоку звуки драки, звон стали о сталь и хлопки атакующих заклинаний о поглощающий щит. Меня отпихивают от ранны холодные руки Фрайда. Ещё белее, чем обычно, он что-то говорит. Не слышу. Диагностирующее заклинание, затем обезболивающее. Кажется, граф ещё не осознал, что произошло. На лице нет страха, одно удивление. Яд. Кинжал смазан ядом. Снова диагностирующее заклинание. Надо понять, что было на клинке. Слеза ночной красавицы. У меня меньше 10 минут. чтобы истелить парня, прежде чем отрава с поэтичным названием парализует его дыхательную систему. Обычно к каждому яду есть свой магический антидот, но после убийства рыжего я интересуюсь в основном горячавкой лазурной и слезе ночной красавицы, могу противопоставить только универсальное противоядие. Заклинание жадно выпивает значительную часть резерва Вот почему лучше пользоваться конкретными антидотами. Голова кружится, в глазах темнеет. Глупый Фрайт, привлекая моё внимание, что-то бормочет. Он всё ещё не понимает до конца, что происходит. Его сердце бешено колотится в груди. Дыхание и пульс учащены, но признаков страха нет. А может, он просто не боится? Боевик всё-таки. Или прошёл через столько покушений, что очередная попытка его уже не пугает. Пациент хочет встать. Я успокаиваю его нажатием на биологически активную точку на шее. Кто-то пытается мягко оттянуть меня от графа и получает за это локтем. Нельзя. Нельзя оставлять Аестоса, пока очищающее заклинание не уничтожило остатки отравы в ране и не остановлена кровь. Умереть ведь можно не только от яда. Банально от кровотечения. Саннея, нужна помощь. Рядом опускается на колени целитель Изеймер. Мои 10 минут истекли, и прошло даже больше времени. Раньше Мак не смог бы тут появиться. Смотрите сами, голова кружится, слишком много и грубо довелось работать. Позор мне, грубая, грубая работа, с ненужными телодвижениями и лишней тратой силы. До крови закусив губу, отворачиваюсь. Не хочется видеть разочарование на лице искусника. Они стоят полукольцом. Напряженные, суровые, не игроки в стрип, боевые маги, чей товарищ едва не сорвался с края. Но смотрят не на нас с Фрайдом. Перевожу взгляд туда, где недавно звенела сталь. Шангера окутывает зримое заклинание. Сияющее лазурным светом сеть с крупными ячеями. Карай стоит в шаге и зорко следит, как бьется в магических путах его улов. Шангер, не шангер вовсе. Я вижу рябь, бегущую по смуглой коже рычащего по звериному скалящегося парня. Мгновение и форма аквелона превращается в тряпье под натиском черных крыльев. Темный. Демон. Искустник набрасывает на лжеигрока новое заклинание. Алая петля захлёстывает крылья и ноги. С треножив пробудившегося монстра на долю секунды, слепящая вспышка, и тёмный несётся вверх. Стеклянная крыша, с оглушающим грохотом, осыпается вниз. Среагировать не успеваю, только падаю на бессознательного Фрейда. Что-то тяжёлое накрывает в свою очередь меня. Ожидание боли затягивается. И я шевелюсь, в надежде выбраться из-под громилы. Нас с Фрайдом спас кто-то из его охранников, больше никому. Чатно, ничего не меняется. Удушающая тяжесть на спине и горячее тело моего пациента подо мной. И я точно не ранена, а вот как остальные? Пустите! Писк придушенной целительницы услышан. Оборотень слезает с нас и помогает встать мне. Бедный Фрайд. Надо проверить, не поломаны ли теперь у него рёбра, осколки висят в воздухе. Святая Вержия, нас всех спас, карай. Сейчас, чуть двигая рукой, он управляет остановленным крошевом, сгребая его к центру. Хрустально сверкающая масса стекается воедино, формируясь в шар. Адепт в лечебницу, командует опомнившийся Зеймер. Воздушные носилки с Фрайдом в сопровождении двух оборотней, кажется, Марта и Урмана, плывут к выходу с поля. Гарден придерживает меня за руку, когда я порываюсь броситься за ними. «Не уходи», — требует он. Целитель спешит за пострадавшим. И возле разрушенного здания остаются только игроки и тренер. Я не смотрю на ребят, но всей кожей чую их возбудораженное состояние и шок. Да я и сама не понимаю, что происходит. Эмилия, демон покинул территорию академии, спрашивает Карай, скользя ледяным взглядом по нашим лицам. В его болотных глазах на миг мне видятся лазурные искры. Да, искусник, раздаётся над нашими головами приятный голос неспящего ока. Имитатор не задержался ни на секунды, если вы об этом. Улетая, порвал несколько воздушных щитов. На нём были мощнейшие артефакты. Об этом потом Эмилия, настоящего Шангера, можете обнаружить. Адепта Шангера на территории кампуса не вижу, но на его комнате мощный щит. Доложите дежурным по общежитию боевикам. Уже сделано, искусник. Спасибо, Эмилия. Пока Карай беседует с Оком, в голове бурлит каша из вопросов без ответа. Что с Фрайдом? Я полностью убрала яд из его организма. Жив ли Шангер, которого подменил демон-имитатор, чтобы подобраться к графу, как вообще проник в Вамп, представитель клана неуловимых убийц? Карай телепортировался сам или с помощью древнего амулета? Если сам, то он выходит всё-таки универсал, как и упоминала Милиса. То есть по-настоящему сильный маг, но тогда что, он забыл в академии на должности искусника? И ещё. Почему Карай буравит нас всех подозрительным взглядом? На последний вопрос ответ узнаю незамедлительно. Где вчера был Шангер? Мы втроём ходили в город, чтобы немного расслабиться. Голос одного из братьев Раулов срывается. В общежитие вернулись без него. Он хотел. Парень вновь запинается. Он хотел ещё немного отдохнуть. Надеюсь, мне удаётся удержать выражение невозмутимости на лице и не выдать, что я понимаю, о чём идёт речь. Боевики вчера наведывались в один из увеселительных домов Вышеграда, и по-хорошему благовоспитанная первокурсница ни о чём таком даже подозревать не должна. Щёка корая нервно дёргается. То есть вы бросили товарища одного, хотя вас представителей ближнего круга Фрейда Неоднократно предупреждали о том, что нельзя оставаться за пределами кампуса в одиночестве в вечернее время. Оба проштрафившихся браца дружно ёжится. Никто и не думал, что может произойти нечто подобное, тем более с Шангером. Гардан, чтобы перевести внимание преподавателя на свою персону, интересуется. Искусник, демон взял под контроль сознание Шангера, прикрываясь его аурой. Невидимый проник на территорию Академии и уже здесь принял его облик. Благо, на создание оболочки у него было предостаточно времени. «Эйнар, вы спрашиваете или выдвигаете версию?» хмыкает Карай. «И то, и другое», — слабо улыбается парень. «Скорее всего, вы правы. Узнаем точно, когда Шангер расскажет, что с ним приключилось. Вы считаете, он жив?» светлеет лицом Лайнет. «Несколько тягостных секунд...» Карай мучает нас неизвестностью, а затем кивает. Наёмники из имитаторов убивают только тех, за кого им заплатили. Если есть лишние жертвы, работа сделана грязно, а это понижает статус убийцы в клане. Вижу, что парни преобдаряются. Как не стыдно признаваться самой себе, меня больше волнует состояние здоровья Фрейда, нежели единыйжды видана Ваншангера. На поле возвращаются гайрусы, сопровождавшие носилки с графом. Один из них сообщает, что Аестас очнулся. Целитель Зеймер нашёл его состояние удовлетворительным. Удар кинжалом не задел важные органы, яд выведен полностью и своевременно. Теперь, и я вздыхаю с облегчением, спасла. Мне не надо напоминать, что распространяться о случившемся не стоит. Тренер требовательно смотрит на адептов Раулов, хотя логичнее предположить, что именно я, как позже всех вошедшая в Аквилон, должна казаться наименее надёжной. Мы все дружно киваем, и Карай разрешает уйти с поля. Парням с подсыхающей корочкой грязи на одежде и коже крайне желательно скорее искупаться. Да и я с удовольствием побуду в одиночестве, чтобы успокоиться. К тому моменту, как повеселевшие ребята выходят из душа, Я уже занимаюсь бумагами. Ты собираешься заполнять журналы? поражается Гарден. После того, что случилось, пожимаю плечами. Мне никто не говорил, что в случае покушения на игрока делать свою работу я не обязана. Ты вообще в порядке? не отстаёт парень. Покушение, демон, лечение, а у меня есть выбор. Слабой мне быть нельзя. И уже давно. Саннея, у тебя стальные яй нервы. выдаёт восхищённо с долей смущения лайнет Да, нервы что надо, но только после мощного успокоительного заклинания. Слушайте, вы долго будете её облизывать, вспыхивает негодованием один из раулов. Может, дадите ей начать осмотр? Куда-то спешишь, дружище? положив руку на плечо недовольного, спрашивает вкратчиво парень-оборотень. Да, в общагу спешу. После случившегося отдохнуть не мешало бы. Вы вчера уже неплохо отдохнули. скревит губы в улыбке Аскале, второй Гайрус. Считаете нас предателями? Ошибаетесь. Гарден скидывает светлые брови. И почему же? У демона была устаревшая информация. Он знал, что Фрайт тренируется без защитных артефактов, но был не в курсе, что у нас уже есть постоянный целитель, а приходящий обычно появлялся, когда мы покидали поле. Так что нет, мы не предатели, а никто и не обвинял вас. Цэдит Лайнет Просто вы думаете только о себе и своих желаниях, забывая об элементарных правилах безопасности. Братья Раулы сжимают кулаки, но зреющую стычку обрывает появление Карая. Так, внимание. Гардан лайнет, вас ждёт целитель Зеймер. Гарик, Март и Урман, идёте с ними. Раулы свободны, но покидать общежитие вам запрещено. Когда парни расходятся, он одаряет меня тяжёлым взглядом. Блиizzard, продемонстрируйте мне щит. Сердце тревожно сжимается. Как же быстро он находит моё уязвимое место. Какой щит? Любой. Может, в другой раз? Опускаю глаза и при этом из-под ресниц кошусь на хмурящегося боевика. Я измотана, искусник. После экзамена резерв ещё не восстановился полностью. А я, я, адептка, мне хорошо таскать чужие отмазки? Но если это правда, взяв со стола чистый лист, Карай комкает его. Блиizzard, поднимаю голову вовремя, в меня летит бумажный шарик. Рукой отбиваю, недоумённо глядя на искусника. Что это с ним? Совсем не умеете ставить щит. Мак задумчиво потирает небритый подбородок. Блиizzard, что мне с вами делать? Что угодно, выпалив не думая о том, как провокационно это звучит со стороны. Только не выгоняйте из аквилона. Перестать общаться с боевиками? Нет, уже не смогу и не хочу терять комнату в общежитии, которую пообещал ректор. Да и команда без меня пропадёт. Сегодняшний день красочно показал, что я им нужна. Заманчивое предложение. И я им воспользуюсь, угрожающе произносит Карай. В кратчайшие сроки научу ставить щиты. Раньше я могла надеяться на защитные артефакты, сделанные отцом. Но их отобрала тётя, сказав, что у неё дома мне ничего не грозит. Как вообще вышло, что при великолепном резерве вы до сих пор не научились ставить самодействующие щиты? Научилась. От поисковых заклинаний. Вы многого от меня хотите, искусник. Нельзя быть совершенной во всём. К этому можно и нужно стремиться. На языке вертится вопрос о его совершенстве, об умении телепортироваться. что является признаком универсальности. Но кто я такая, чтобы спрашивать преподавателя о подобном?